Глава четвертая. Едва Анна добралась до опушки леса, как все сомнения отпали. Идти. Вперед. Бежать, когда лес поредеет. Живо перескакивать через ручейки. Избегать ферм. Прятаться, если птицы смолкнут, заслышав человека. Затаиться в кустах. Задержать дыхание. Не дрожать при появлении зайца или белки. Не попадаться на пути кабанов. Выжидать когда браконьер уйдет и снова бежать, положившись на удачу, так как глазами невозможно уследить за тем, куда ступают ноги. Так она мчалась, полагаясь скорее на инстинкт, чем на разум. Тело ее вытягивалось, ноги поднимались, отрываясь от земли. Листва и ветви уже не задерживали ее, они отступали, не хлеща, а лаская ее лицо. Крапива щадила ее. Не ведая ни страха, ни усталости, девушка мчалась вперед, уверенная, что лес — ее союзник. Сколько часов это длилось, сказать невозможно. Анна чувствовала, что по мере того, как она удалялась от брюги, у нее пребывали силы. Каждый шаг возвращал ей свободу и спокойствие. Какая удача! Разбившееся зеркало означало, что ее свадьба не состоится. Супружеская почивальня разлетелась стеклянными осколками — Отражение невесты разбилось в дребезги. Это означало, что Анна избавилась от неволи. Какое облегчение! Она проворно сбежала по деревянным ступенькам и ни одна не выдала ее поскрипыванием. Она уверилась в этом, когда переступила порог дома и вдохнула деревенские запахи предместья Сент-Андре, а потом ощутила, как грязь весело разлетается из-под ее босых ног. Весь день она бежала от опасности. Теперь, на закате, она остановилась у ручья, погрузила по локоть руки в прохладную воду, остудившую горящие от усталости мышцы, и долго пила. Что же она будет есть? Сейчас она еще не чувствовала голода, а потом будет день, будет и пища. Синицы вдруг перестали щебетать. Солнце зашло. Небо, лишившись лазурной синей, сделалось блекло-серым, Из лесной чащи донесся резкий выкрик одинокого вяхеря. Анна вздрогнула. Сумерки сгущались, и колонада буковых стволов обступала ее все теснее. Холод давал о себе знать. Она заметила величественный дуб, к которому не смели подступиться другие деревья. Повелев ей приблизиться, он предложил ей ковер из мха вместо подстилки, корни вместо подушки и раскидистые ветки, как полок королевской колыбели. Она склонилась перед ним, потом, задрав голову, оглядела. Как он был величествен! Он источал силу, внушал почтение. Храня молчание, дуб говорил с ней. Конечно же, это был необычный представитель растительного мира. Перед Анной выселось мощное, гипнотически завораживающее дерево, Дерево, пережившее века, в котором скрывались тонны опыта. Можно ли мимолетно коснуться его? Пронес ветерок, и листва зашелестело, словно бы выражая согласие. Анна приложила ладонь к коре дуба. Ее охватило чувство величайшего блаженства. Из узловатых внутренностей дерева исходила горячая сила. Она проникала сквозь ее кожу, растекалась по телу. «Я многому могу научить тебя», — сказала Дерево. Анна кивнула. «Этим вечером я расскажу тебе о достоинстве неподвижности», — добавила Дерево. «Не шевелись». И когда Анна, успокоившись, приникла к нему, подумал, что надо бы прочесть молитву, но, пробормотав начальные слова, провалилась в сон. Ее совсем не смутило что на рассвете она проснулась в незнакомой местности. Неведомые леса нам всегда кажутся более знакомыми, чем новые дома. Поутру она какое-то время ломала голову. И как это она отважилась? Стоит ли идти дальше? Но если она повернет назад, то тогда к чему было это бегство? Она ведь вовсе не стремилась избавиться от Филиппа. Она отправилась в путь, чтобы обрести что-то. Ну что? Этого она не знала. Пока Анна прохаживалась вдоль реки, в сумятице мыслей всплыло очевидное решение ⁇ Она останется здесь. Быть может, в конце концов, ей удастся обрести то, что она ищет. Возбужденная, с пылающим лицом, она вернулась к дереву и обхватила его руками. И передался его покой. С сомнениями было покончено. Прижавшись к стволу губами, Анна шепнула ⁇ Что остается? ⁇ В этот день она принялась открывать для себя природу. Анна радовалась тому, что может неспешно насладиться тем, что прежде было ей недоступно, ни в былой крестьянской жизни, ни позднее, когда они поселились в городе. Она углубилась в трепещущий лес, в потоки тени и потоки света. У нее из-под ног выскакивали пушистые мячики, дикие кролики улепетывали прочь. То тут, то там проклевывалась новая травка, Такая нежная, свежая, что Анна не смела топтать ее. Под прошлогодними бурыми сплющенными папоротниками пробивались бледные молодые побеги, толкаясь скрученными пальчиками. Выше лопались почки на деревьях, ветви разрастались и обретали зеленый убор. В подлеске гулял ветерок, листья, цветы, тысячекрылые создания жаждали вобрать в себя воздух, оторваться от земли и воспарить. Лес грезил полетом. Подобно кораблю, который удерживают на пристани лишь канаты, Анна желала, чтобы дыхание ветра унесло ее в небесную синь. Она ощущала, что вселенная наводнена текучей упорной энергией. Весна утверждала себя, отбрасывая засохшие ветки, хороня гниющие листья. Она впитывала соки деревьев и растений. Вдыхая их испарение, девушка пьянела. По мере того, как оживала лесная поросль и выпрямлялся корабельный лес, в ванне пробуждалось желание... Желание чего? Сложно определить. Жажда чего-то великого, существенного. Да, Анна тоже вместе с природой избавлялась от зимнего оцепенения. Она отождествляла себя с птицами, напрягавшими в полете крылья. Перед Анной приоткрылся иной мир, не похожий на мир людей. Настоящий мир. В то время как город душил землю тяжестью мостовых, придавливал ее домами, лес давал земле возможность цвести. Город рубил деревья, чтобы подпирать свои крыши, держал в заточении. Меж четырех стен воздух чернил небо дымом, валившим из печных труб, а лес наделял свободой любую жизнь. И здесь, в ванне, которая оказалась в эпицентре волшебной гармонии, столь неслыханной, что невозможно было понять, из чего состоит этот аккорд, рождался отклик. И этим ощущением связи лесная магия заставляла ее застыть, брала в плен и зачаровывала. Дважды она испытывала страх. Дважды ей казалось, что вдалеке скользит какая-то тень. Приникнув к земле, она выжидала ничего. Может, это пробежала лань? Есть было нечего. Она решила, что попробует щипать траву, грызть молодую кору. Добравшись до реки, что велась между полей и ив, будто кровеносный сосуд в черной почве, она долго пила воду, чтобы заглушить бурчание в животе. Под ивами жужжали мошки, слетевшиеся на запах пыльцы. Воздух пел, струился, трепетал, Потом день начал стремительно клониться к закату под фанфары ума, помрачительно сверкавшей на солнце небесной меди, золотом раскатывавшейся от облака к облаку. Когда стемнело, она вернулась к дубу. Едва она обратила внимание на звезды, засиявшие на небесном своде, как силы оставили ее, она погрузилась в сон. Утром среди корней дуба лежал большой круглый хлеб, Анна решила, что это дар дерева. За этот подарок, избавлявший ее от необходимости заботиться о пропитании, теперь она могла посвятить весь день изучению леса, ведь ей столько предстояло для себя открыть. Девушка поблагодарила своего зеленого покровителя, потом обгладала корку, оставив мякиш на вечер. Она исходила лес вдоль и поперек, неустанно вслушиваясь в наполнявшие его звуки тявканье лис, вышедших на охоту, шорох хвороста, задевшего кусты, потрескивание ящерицы, мелодичное кваканье древесной лягушки, мелкую поступь оленят. Подняв голову сквозь завесу ветвей, она пыталась разглядеть, где прячутся птицы, вьющие гнезда, чей неумолчный гомон наполнял лес. Дятел долбил клювом кору, переругивались крикливые сороки, а хрипшая кукушка, заслышав Анну, постоянно отступала, и ее жалобы слышались где-то за горизонтом. А не все было любопытно, она вспомнила, что еще накануне лес казался ей немым. На самом деле лес был полон звуков, повсюду царило оживление. И Анна слышала здесь не спокойствие, нет, а гармоничную музыку живой, распускающейся растущей природы. На протяжении всего дня в зарослях кустарника В лесной чаще кипела жизнь. Взмах крыльев и хруст веток разносили эхоосторожные поступи зверей, потрескивание растений, ясный шепот ручейка, подразнивание ветра. Эти шумы звучали мирно, они совершенно не омрачали незамутненные ясности. Молчание леса принимало и вбирало в себя все. Застегнутого врасплох кролика, прыжок белки — Так мягкий ковер из мха притягивает падающие сосновые иголки. Когда над лесом сгустилась ночь, Анна помчалась к своему дубу, утолила голод, а потом провалилась в сон. На рассвете возле нее вновь лежал хлеб. Тоже было и в последующие дни. Чем чаще повторялось это чудо, тем меньше оно занимало Анну. Особенность чудес в том, что они редки. Повторение стирает ощущение волшебства. Решив, что ежедневное появление еды — это дар щедрого леса, Анна больше не задумывалась об этом. Она положилась на судьбу. Она жила, как живется. Позабыла о людях. Порой ей хотелось сбросить одежду, бегать, в чем мать родила, но ветерок, сырая свежесть эфира не слишком располагали к этому. Каждый вечер она опиралась на дружеское плечо дерева и, свернувшись калачиком на его корнях, забывалась сном. «Отсюда я ушла и сюда возвращаюсь». Лесная чаща стала ее матерью, а громадный дуб — отцом. Анне вновь открылась изначальная невинность той поры, когда она еще не ведала забот. Созерцание наполнило ее душу признательностью. И каждое утро ее ждал хлеб. Конечно, пару раз она собиралась бодрствовать, но сон сморил ее. Поскольку она засыпала, размышляя, откуда берется пища, во сне у нее возникали самые причудливые ответы. Хлеб приносил то красный карлик, то одетый в черный великан, то неизвестно откуда взявшийся белый конь со сверкающим золотым рогом. Потом Анна вдруг просыпалась на заре, окутывавший хлеб мягким светом. Она принимала хлеб... Отламывала кусочек, жевала его с благодарностью, а после вновь погружалась в созерцание леса. Трижды ей казалось, что за ней наблюдают, хотя за ней следили тысячи зверьков из своих норок, из зарослей, из лесной чащи, здесь она почувствовала нечто иное, ее выслеживало другое существо, наделенное сознанием. Эта слежка была ей отвратительна. Когда неприятное ощущение, Возникла в третий раз, вдали она увидела оленя. Высокий, смощный, высветленный спереди шеи, он застыл, устремив на нее сверкающий взгляд. Шерсть еще вздымалась после бега. Великолепный олень с раскидистыми рогами показался ей воплощением духа леса, подвижным собратом дуба. Через мгновение он исчез. Озадаченная Анна направилась к своему убежищу и прилегла под его могучей сенью. С вершины дуба за ней следила белка, вцепившаяся в кору. Она собиралась поселиться в дупле многовекового дерева. Сквозь крону дуба просачивался зеленый свет. В небесной выси парил, раскинув крылья, ястреб, подстерегавший недавно вылупившихся птенцов. Ее ресницы дрогнули. «Вот она!» На этот раз еще сонная Анна, прижавшаяся к камху, ничего не расслышала. «Она здесь!» — повторил голос. «Ида?» — кутаясь в шале, разглядывала распростертую на земле кузину в грязном рваном платье. В глазах Иды мелькали злые искорки. «Ты только взгляни!» Она обернулась к своему спутнику. Филипп поспешил подойти, рассекая траву палкой. «Анна?» Смущенная, будто ее застигли голые во время умывания, инстинктивно поджала под себя ноги и обхватила их руками, явив в взор у юноши съеженное тело. «Я знала, что она где-то здесь!» В голосе Ида звучал триумф. «Прячется!» Анна про себя поправила ее. «Нет, я не прячусь, просто ушла», но оставила замечание при себе. Ида и ее спутник рассматривали девушку. От мысли, что представилась возможность объясниться с женихом, Анне стало легче на душе. «Я рада тебя видеть». «Почему ты сбежала?» «Я не хотела причинить тебе зла». «Почему?» «Может, я тебя чем-то огорчил или обидел?» «Почему?» Она заметила белку, которая, покачиваясь на ветке, черными блестящими глазками, Наблюдала за происходящим. «Я не должна выходить за тебя замуж». «Ты этого не хочешь?» «Хочу». «Тогда почему?» «Недостаточно сильно». Филипп воспринял эту сдержанность, как удар кулаком в живот. Ида возмутилась за него. «Что за кошмар? Ей недостаточно сильно хотелось выйти за него замуж. За кого мадемуазель себя принимает?» Ты корчишься себя частюлю перед Филиппом. Это должна со стыда сгорать. Да, мне стыдно. Анна ответила с такой искренностью, что Ида замолкла, остановив поток желчных упреков. Филипп, бледный и напряженный, шагнул ближе и повторил. Почему? Она склонила голову. Он взревел. Почему? Глаза Анны наполнились слезами. Она страдала от того, что доставляет юноши такие мучения. «Я не знаю. Дело не в тебе, Филипп. В этом нет твоей вины». Не слишком утешительное заявление. Теперь он решил, что Анна не придает их отношениям никакого значения. Он шагнул вперед, упал на колени, взял ее за руки. Даже будучи униженным, он не сдавался. Он требовал, чтобы сдалась Анна. От того лишь, что он боготворил ее... Или же ему было нестерпимо поражение? Сложно было понять, чем продиктовано его упрямство — любовью или гордыней. «Хорошо, ты не знаешь. и все же выходи за меня замуж. А там увидишь». Державшаяся позади Ида в ярости от его настойчивости кусала губы. Ведь он торжественно поклялся ей, что не изменит решение. «Да, таковы мужчины», — проворчала она. «Подумать только еще...» Сравнивает женщин с флюгером. Анна выложила Филиппу то, что невозможно было понять. «Я отказываюсь от свадьбы. Вот. У меня другая судьба. Мне пока неизвестно почему, но я знаю, что не должна выходить за тебя. Прости. Я недостаточно для тебя хорош в этом дело. Ты достоин любой женщины». Произнося это, Анна вперилась в него взглядом. Филипп ей поверил. Она продолжала. «Ты для меня слишком хорош». «Вот с этим я соглашусь», вмешалась Ида. «Филипп, очнись. Посмотри, на кого похожа твоя бывшая невеста». «Грязнуля. Она с самого побега не мылась, спит на земле. Наверное, гладает корешки. Свинья и то чище будет. И ты хочешь иметь от нее детей?» «Нет». Филипп замкнулся в себе. Казалось, он внезапно возненавидел Анну. Разбилась его последняя надежда. От сдерживаемых чувств его шея побагровела. «Так на чем порешим?» — скривившись, спросила Ида. «Сделаем, как договорились утром», — бросил Филипп. Заговорщики радостно приглянулись. Анна почувствовала, что исключена из этого сговора. Они перебрасывались фразами рядом с ней, как будто она не могла их слышать. «Неужели она превратилась в зверя?» Вытащив из мешка веревку, Филипп бросился к бывшей невесте, следом подскочила Ида. В мгновение ока они связали Анну, Филипп обматывал веревкой ее ноги, а довольная Ида потуже затягивала узлы, стараясь причинить ей боль. Смертельно униженная, Анна даже не пыталась сопротивляться. «Почему она не взбунтовалась?» Дело было в том, что с самого ее рождения за нее все решали другие, она всегда покорялась чужой воле. Пока Ида и Филипп возились с веревкой, Анна, в отличие от ее мучителей, заметила опасность. На пушке показался великан. Верзила в грубошерстной накидке, быстрым решительным шагом приближался к ним. Еще более странным, чем его примечательный рост, казалось то, что ему удавалось передвигаться совершенно беззвучно, Под ним не треснула ни одна веточка, не зашуршала прошлогодние листва. Он рассекал подлесок, как корабль волны. Ида, не подозревавшая об угрозе, прокомментировала свою победу. «Посмотри на нее, Филипп», — сказала она, указывая на связанную Анну. «Она сопротивлялась не сильнее, чем дождевой червь. Слабоумная, да просто юродивая». «Она даже не знает, почему сбежала из-под венца и зачем здесь гниет. Она глупа, как утка. Что с ней говорить?» Незнакомец резко опустил широкую ладонь на плечо Иды. Та вскрикнула от страха и удивления и обернулась. Незнакомец внимательно вглядывался в нее. Похоже, он намеревался прикончить ее, как курицу, стиснуть горло и переломать кости». Внезапно Ида высвободилась и отскочила в сторону тяжело душа. Филипп был удивлен и напуган еще больше, чем Ида, но до него дошло, что он должен выступить в качестве защитника. Он выпятил грудь и промямлил. «Но кто вы?» Незнакомец дал ему затрещину, отправив в кусты. Поднявшись, Филипп схватил свалившуюся с головы шляпу и дал Деру. С криком «Подожди меня, подожди!» Ида со всех ног припустила за ним. Незнакомец навис над связанной Анной, лежавшей на земле. Из-под капюшона виднелось его изможденное, холодное жесткое лицо. Приподняв полу накидки, он вытащил кинжал и занес над Анной.